Глава 4. Возврат дебиторской задолженности. Эта тема взаимосвязана с предыдущей, но заслуживает отдельного рассмотрения, так как для некоторых видов бизнеса она крайне актуальна. Во многих оптовых компаниях, продающих быстро раскупаемые продукты, распространено предоставлять клиентам товарный кредит, отсрочку платежа. Отсрочка может составлять от недели до месяца. Разумеется, бывают и крайние случаи, к примеру, торговля на реализацию, когда клиент платит только за те товары, которые уже проданы им. Чаще всего такими клиентами являются магазины города и другие точки торговли, типа ларьков, палаток, павильонов и прочее. Те торговые представители, которые работают по такому принципу, понимают, о чем я говорю. Но товарный кредит предоставляется не только в случаях продажи быстро оборачиваемых товаров, Отсрочки платежа могут быть и в других сферах бизнеса. В любом случае, где есть долг, есть люди, которые этот должок хотят зажать. Не так, чтобы вовсе не платить, но платить позднее установленного срока или по таким крохотным частям, что, откровенно говоря, становится и грустно, и смешно. Если есть дебиторская задолженность, значит, есть и незапланированная ее часть. Проще говоря, вы договорились, что магазин заплатит вам за партию женского белья в течение трех недель, а они уже два месяца не платят. доводы должников могут быть разумными Могут быть очень эмоциональными, могут быть никакими, в том смысле, что ваши должники не утруждают себя объяснениями, они так заняты, что не находят времени переговорить с вами по телефону. А случалось ли вам зажать должок, взять деньги и не отдавать их так долго, что уже неудобно их возвращать? Есть два выхода. Первый – признать, что вы отъявленный подлец. Второй – признать, что человек, которому вы должны, не стоит того, чтобы ему отдавать. Вы знаете третий? Если да, подскажите мне, я буду вашим должником. А в чем, собственно, основная проблема при стимулировании возврата долгов? Явно не в том, что у ваших должников нет денег. Такое случается крайне редко. У них нет денег именно на вас. А вот это уже большая проблема. Другая сложность заключается в том, что вы уже не раз напоминали о том, что они должны, а они, в свою очередь, не раз уверяли в своих чистых и искренних намерениях заплатить. Причем могли называть сроки, хотя со сроками уже сложнее. Но они все равно не платили ни копейки. Вот так. Давайте по порядку. В ситуациях стимулирования возврата долгов есть несколько особо болезненных точек. Не предлагаю упомянуть их. Болевой момент – так называемые размытые ответы клиента. Вы задаете вопрос – вы заплатили? И клиент отвечает быстро, даже чересчур быстро – оплатили. Возможно, он говорит правду. С другой стороны, сам клиент хочет верить, что это правда. Но на самом деле его компания только собирается оплатить и в ближайшие дни ему хочется поскорее избавиться от такого неприятного разговора и он заявляет заплатили ваш опыт может подсказывать вам что клиент несколько не прав что делать исследуйте ситуацию в мельчайших деталях это общий алгоритм раскрытия неправды исследовать детали задавайте вопросы о деталях ответы человека подскажут вам правду вы оплатили да отвечает клиент скажите пожалуйста а когда задает вопрос продавец по моему вчера отвечает клиент По-моему, не совсем точное слово, следовательно, стоит искать дальше. «Скажите, пожалуйста, номер платежки», — уточняет продавец. «Теперь послушайте, что вам ответят». «Сейчас узнаю», — говорит клиент. Пауза. «Знаете, бухгалтера нет, так что я не могу сказать номер». Похоже, клиент не испытывает желания признать, что на самом деле оплаты не было. «Скажите, пожалуйста, а когда будет бухгалтер?» — спрашивает продавец. «К сожалению, не знаю», — отвечает клиент. «Может быть, тогда мне следует самому позвонить ему и спросить номер платежки, чтобы не отвлекать вас?» «Нет-нет, я перезвоню вам, как только он придет», — так говорит клиент, если он на самом деле не оплатил. Или другой вариант. «Да, позвоните», — так говорит клиент, если он оплатил, или в том случае, когда клиент решил, что ему больше не о чем с вами и разговаривать, так как вы вывели его на чистую воду, и он вряд ли будет работать с вами еще, потому что вы передавили». Чем детальнее вы задаете вопросы, тем скорее вы узнаете истину. Люди могут не говорить правду, но они, во всяком случае, надеюсь, большая часть из них, не любят говорить неправду. Открыто врать мало кто любит, особенно в бизнес-отношениях. Таким образом вы используете старую китайскую стратагему – приблизься к оленю. Если лучник недостаточно меткий, чтобы попасть в оленя, что ему нужно сделать? Конечно, приблизиться к оленю. Вам необходимо исследовать детали, задавать вопросы, корректно задавать о мелочах. Человек вряд ли будет врать открыто. Скорее всего, ему придется признать, что он перепутал. Второй болевой момент – возможность передавить, то есть оказать настолько сильное давление на клиента-должника, что ему ничего не останется, как выбирать между признанием себя человеком, не способным платить по долгам, а какой удар по самооценке, вдумайтесь в это, либо признать вас человеком, не стоящим того, чтобы вам платить по долгам и вообще вести с вами какие-либо переговоры. Как вы думаете, какой из двух вариантов выберет среднестатистический клиент? Ответ прост. Второй вариант. Не спорю, бывают люди скользкие, как ужи, которым стыдно, но, несмотря на это чувство, они продолжают вести себя по-прежнему. Вспомним для примера бессмертного завхоза дома престарелых из 12 стульев. Он воровал, ему было стыдно, и чем больше он воровал, тем больше ему было стыдно. Но бутерброд всегда падает маслом вниз, а продавцу попадается не исключение, но правила Стимулировать возврат долга значит всегда отслеживать эмоциональное состояние клиента, значит не допустить агрессивной реакции клиента. Третий болевой пункт – ощущение дискомфорта при повторных звонках. Вы звоните клиенту и спрашиваете, когда будет оплата? А он говорит «скоро». Скоро проходит, наступает не скоро которое постепенно превращается в «долго» и завершается хроническим «очень долго». Вы звоните еще раз, а ваш клиент опять говорит «скоро». Или говорит о том, что сейчас нет возможности, но она скоро появится. Он может заявить, что оплатит по мере возможности. Согласитесь, убийственный по формулировке ответ. По мере возможности. Вы неоднократно заезжаете к нему лично с одинаковым результатом, нулевым. Ваш бизнес и ваш начальник требуют возврата денег. Возможно, вы повязаны на проценты в связи с незапланированной дебиторской задолженностью. Вам нужны эти деньги, кровь из носа. Но! Ситуация становится хронической. И вы, и ваш клиент, скорее всего, ощущаете все больший дискомфорт, психологическое неудобство при очередном разговоре на эту тему. Таким образом, стоит задача обеспечить себя такими средствами, которые позволили бы снимать психологический дискомфорт при очередном упоминании вопроса об оплате. Для решения такой проблемы у нас есть средства, да еще какие, их есть у меня. Нужны поводы, поводы для очередных разговоров. Итак, погружаемся в систему ссылок, которые позволяют нам всегда в каждом очередном контакте с клиентом иметь достаточно веские основания задавать вопрос о возврате долга так, чтобы клиент внутренне признавал ваше желание и не имел агрессивных импульсов по отношению к вам. Я достаточно ясно изъясняюсь? Вполне. Итак, ссылка на даты. Если вы работаете в продажах, то знаете, какое магическое влияние на людей имеют бесконечные праздники, которые буквально заполонили рабочий год. На ваше предложение рассмотреть информацию о компании или продолжить переговоры, вы можете услышать следующие фразы. Сейчас наступает Новый год, при условии, что вы звоните числа 17 декабря. Так что давайте отложим наш разговор до окончания праздников. То есть до 15 января. Безумие российской лени или возможность для клиента отложить принятие решения? Я полагаю, то и другое. Свяжемся после майских праздников. Или еще один ответ. Сейчас конец месяца, не время. Завершение квартала. Давайте в середине следующего, когда будет поспокойнее. Вот что я вам скажу. Пользуйтесь тем же оружием, что применяет клиент, чтобы отсрочить переговоры с вами. Пользуйтесь им при стимулировании возврата незапланированных долгов. Если клиенты применяют такие приемы, чтобы отвадить продавца, значит они будут обязаны признавать те же методы при применении их с вашей стороны. Вы звоните должнику в очередной раз. Подходит конец года. Сможете оплатить? Конец квартала. Давайте завершим наши платежи. Наступает 1 апреля, может быть, к этой веселой дате поставим точку в оплате. Не знаю, пошутил или всерьез сказал. Прошел месяц, предлагаю вернуться к обсуждению оплаты. Слава богу, в нашем календаре различных дат и вех не с В конечном итоге годовщина взятия Бастилии тоже сойдет. Ссылка на нормы. В каждом бизнесе, в каждом деле, в каждой среде существуют определенные нормы. Мы уже говорили о том, что нормы во многом определяют наше поведение. Воспользуйтесь этим. Однажды я работал с компанией, которая продает мясную и колбасную продукцию. Интересный бизнес, ничего не скажешь, и очень аппетитный. В магазинах города есть правило. В первую очередь платить мясным и молочным оптовикам. То есть заведующий секции или директор магазина вначале оплачивает данные продукты, а затем уже остальные. В таком случае довольно уместно будет заявить клиенту-должнику. Вы же знаете, что в первую очередь оплачивают мясные и молочные изделия, как насчет оплаты нашего товара. Бизнес не может существовать без возврата денег, мы поставили вам товар месяц назад, когда вы сможете оплатить? Или так, вы видели где-нибудь компанию, которая не желает своевременной оплаты по договоренности? Ссылка на третий фактор. Очень удобный, практически универсальный прием оказания влияния вообще и стимулирования оплаты в частности. Предлагая человеку подумать о непреодолимом третьем факторе, который заставляет вас требовать то, что вы хотите, вы не оставляете этому человеку выбора. Понимаете, Мария Анатольевна, индекс NASDAQ стремительно падает. Нам приходится на это реагировать. Можете оплатить в течение ближайших 7 дней. Или так, я знаю, что растет курс доллара. Сможете оплатить до 10 числа.